Пока я ехала в вагоне метро, ни о чем не думала, в голове поселилась странная пустота. Потом уже дома я ожила немного и смогла проанализировать произошедшее. Во-первых, лёша оказался прав. Что-то такое он смог считать с лица Артема, чтобы угадать в нем бабника. Как он сказал о моем женихе, «Лютый бабник?» «Лютый! Ну да, так и есть. Если за один день мне удалось раскрыть сразу две интрижки Артема. Во-вторых, я теперь свободна» как странно, вчера еще невеста, сегодня одинокая девушка, не обремененная отношениями. И даже немного страшновато. Жить мне теперь одной, без возможности опереться на чье-то плечо. Я же маленькая, я слабенькая. Я хочу на ручке Меня и так жестоко обманули когда-то мачеха с ее свиндусом сыном. А тут еще и это. Полушутя, полусерьезно подумала я. И в этот момент услышала на кухне грохот. Прибежав на кухню, я обнаружила Тугину, раздраженно рассматривающую потолок. С потолка причудливой бахромой свисали макароны. Посреди плиты стояла скороварка с сорванной крышкой. Алевтина разглядывала потолок, не замечая, что газ продолжает гореть, и от кастрюли потихоньку начинает идти дымок. Я молча выключила огонь на плите. «Интересно, вернут деньги или нет?» задумчиво пробормотала Алевтина, дергая свой любимый волос на подбородке а плевать, еще думать об этом». Она полезла в шкафчик на стене и словно нечаянно смахнула стопку тарелок с моего стола, моих тарелок, отшвырнула ногой осколки и достала со своей полки банку с маринованными огурцами, прижала ее к груди, затем, все с тем же брезгливо задумчивым выражением лица и, будто не замечая меня, скрылась в своей комнате. «Так, судя по всему, это война», — подумала я. Утром она свалила вешалку с моей одеждой, сейчас вот эта демонстрация, она мне мстит. Я принялась сгребать осколки посуды в совок, потом переставила закоптелую в потеках соуса и с намертво приклеенными к стенкам макаронами кастрюлю в мойку, в надежде, что, возможно, Тугина сама ее вымоет утром, но огляделась и сделала вывод – не вымоет. Все поверхности в кухне были заставлены немытой посудой. Я заглянула в ванную, затем в туалет и молча ужаснулась. «Это что же? Всю ночь мне эту грязь оттирать? ну почему? Мне?» «Да плевать!» — неожиданно разозлилась я. Плакать и страдать мне совершенно расхотелось. «В сущности, чем я буду лучше Тугиной, если тоже стану мечтать о добром мужчине, который возьмет меня на ручки?» Даст денег, позволит не работать, начнет жалеть, как будто я не взрослый дееспособный человек далеко не преклонного возраста, а маленькая неуклюжая девочка. Коротко звякнул звонок над входной дверью. Мимо промчалась Тугина «Открывать». «Ты пришел?» «Ну, наконец-то!» «Это просто день несчастья какой-то», — простонала Алифтина в коридоре. «Ты одна?» — почти шепотом поинтересовался мужской голос. «Павел, бывший муж Тугиной». «Нет. Ты принес?» «Милая, только умоляю, трать разумно. Я до следующего месяца ничего не смогу тебе дать. Артуру нужны демисезонные сапоги. Скоро весна. А, я и то пока не в состоянии купить ему. А что случилось, Аля?» «Скороварка взорвалась. Такую дрянь делают. Хоть в суд на них подавай. Ведь сегодня только купила». «Ты не пострадала?» Испуганно спросил Павел. «Я пострадала!» Вдруг крикнула я. «Возникла пауза». Через минуту в кухню осторожно заглянул Павел. «Вот, полюбуйтесь», — обвела я вокруг рукой, «и мне в этом свинарнике жить. Но я не стану больше убираться, Алевтина Антонна, мне надоело». Тугина гневно сопя выглянула из-за плеча бывшего мужа. «Скороварка взорвалась?» Я указала на потолок, на бахрому из макарон. «А почему?» Алевтина Антонна сроду никаких инструкций не читала. Ей лень. Ей лень в обычной кастрюле макароны сварить. Она все время ждет, что кто-то ей эту жизнь облегчит. Думала, что скороварка за нее это сделает. Столько вещей уничтожено, сломано, разбито. Я пнула ногой осколки посуды, валявшиеся на полу. Павел с ужасом глядел на меня. Тугина наливалась гневом, но пока молчала. «Вы, Павел, последние деньги у сына отнимаете, чтобы этой прорве дать. Но это же, это же предательство своих близких». «Зачем вы этой, в общем, чужой тетке деньги свои отдаёте? Почему не на сына тратите, а на неё?» Я пальцем указала на Алевтину. «А какое твое дело, Лидочка? Хорошая ты наша девочка!» Презрительно протянула Тугина. «Ты не имеешь права считать чужие деньги. Вот что я тебе скажу». «Имею», — хладнокровно парировала я. «Вы мне тут вредительствуете, гадости разные делаете, а я должна молчать?» «Вы, Алевтина Антонна, развязали со мной войну». И думаете, что я сразу должна капитулировать, сдаться? Вот вам». Я сунула ей под нос фигу. «Нет, Паш, ты посмотри, с каким злобным чудищем я тут живу!» Плачущим голосом произнесла Алевтина, обращаясь к бывшему мужу. Павел ничего не ответил, он просто стоял, переводя испуганный взгляд то на меня, то на Тугину, и теребил в руках свою кепку. «Зачем вы ей деньги даете, Павел? Вы же ее развращаете. Вы потакаете ей в ее безделье», — продолжила я решительно. «Возьмите у нее деньги обратно, купите сапоги своему сыну, слышите?» «Она же их на жратву потратит, на покупку ненужных вещей, которые сама тут же и сломает». «Лида, ты действительно не имеешь права, это тебя не касается», — нервно возразил Павел. «Когда десять лет подряд наблюдаешь у себя под носом этот бред, то рано или поздно захочется вмешаться», — сказала ему я. «Я не робот, я человек». Я закрывала глаза, затыкала уши, я слова лишнего себе не позволяла. Если вы оба дадите себе труд, вспомнить, но мое терпение лопнуло. Вы, Павел, вырастили огромного, жирного, линевого паразита. Я коротким жестом указала на Алевтину. Этот паразит питается не только вашей кровью. Да ладно бы вы один жили, тогда действительно это было бы только вашей проблемой. Но этот паразит пьет кровь ваших близких, жены и сына. «Да бросьте вы ее, наконец! Хватит к ней бегать! Пусть сама разбирается со своими проблемами!» Я опять указала на Тугину. Сама же Тугина в этот момент, похоже, не знала, что ей делать. Стояла, ошеломленная, выпучив глаза и прижав ладони к сердцу. Я вдруг словно насквозь увидела эту женщину, услышала ее мысли. «Что мне делать?» — лихорадочно соображала она. «Устроить скандал, пойти в рукопашную с Литкой. Да я ее одной левой!» «Но как-то неудобно перед Павлом. Я же вроде как несчастная слабая женщина». Алевтина застонала, потом наклонилась вперед, по-прежнему прижимая ладони к сердцу. «Если вы тут вздумаете упасть, Алевтина Антонна, то мы вас не поднимем. В вас же килограммов 120 не меньше. Так и будете лежать в коридоре, словно кит, выброшенный на берег. И не перешагнешь ведь. Лида». «Да что ты такое говоришь? Разве не видишь, что человеку плохо?» — плачущим голосом завопил Павел. «Хотя нет, пусть падает», — задумчиво произнесла я. «Но тогда придется во двор выходить, искать наших дворников. Они, пожалуй, рублей за пятьсот согласятся вас, Летина Антонна, до кровати дотащить. Вы готовы пожертвовать этими деньгами?» Тугина опять тихо застонала. «Паша, дай руку, помоги мне!» «Господи, это в собственном доме приходится такое выслушивать?» Она беззвучно заплакала. Павел подставил ей плечо, помог зайти в комнату, лечь на кровать. «Мне плохо. Сердце лепетало Тугина». «Где у тебя таблетки?» «Нитроглицерин», — хлопотал вокруг бывшей жены Павел. «Нитроглицерин? Не при всяких недомоганиях с сердцем давать можно», — стоя в дверях мрачно произнесла я. «В одном случае он спасет, в другом убьет». При стенокардии принимают одни лекарства, при инфаркте — другие, а, возможны и противопоказания. Так что никакого самолечения. Тут нужна квалифицированная помощь. «Да, я сейчас скорую вызову», — пробормотал Павел. «Не надо скорую. Дайте мне умереть спокойно». «Ты умираешь?» «Так плохо!» — совсем потерялся мужчина. Я воткнула штепсель в розетку от городского телефона и молча протянула Павлу трубку. Подсказала, какие цифры набирать. Тугина лежала на кровати и испуганно смотрела на нас. «Алло, скорая! Человеку плохо!» После небольшой паузы, услышав ответ, закричал отчаянным голосом Павел в трубку. Потом принялся сбивчиво объяснять, кому плохо, сколько лет заболевший и так далее и тому подобное. В конце продиктовал адрес, вернул телефон мне. Я поставила трубку на базу. «Не верю я нашим врачам!» — слабым голосом пролепетала Тугина. «Что они понимают? Угробят ведь!» «Алечка, успокойся, я с тобой. Я не позволю», — жалостливым голосом произнес Павел, держа бывшую жену за руку. «Если вы не верите врачам, Алевтина Антонна, то почему сами не следите за своим здоровьем?» — раздраженно произнесла я. «У вас лишний вес, а вы сардельки покупаете и тортики. Конфет два кило на прошлой неделе притащили, сами хвастались, я помню. Но куда вам два килограмма конфет? Это же прямая дорога к диабету». «Паша, убери ее! Убери!» — простонала Тугина. Павел подскочил ко мне со страдальческим перекошенным лицом. Прикоснуться ко мне он явно боялся и сделал вот что. Вдруг повернулся ко мне спиной и стал выталкивать в коридор. Что мне оставалось делать? Я перехватила Павла за шею италию и потащила за собой. Мы оба оказались в коридоре, и я захлопнула дверь, ведущую в комнату Тугиной. «Лида, что вы делаете? Вы меня чуть не задушили». — Тсс! — шикнула я. — У меня кое-что есть. Сейчас дам послушать. Я потащила Павла за собой. Он упирался, но я была упрямой. У себя в комнате взяла свой мобильник, включила диктофонную запись. Из динамика полились пьяные женские голоса, послышался хохот Тугина с ее девочками, почем зря костерили мужчин, в том числе и Павла. Тугина пьяно клялась, что Павел кровью будет платить за свою измену. Желала всяческих несчастий жене Павла Гуле и их общему сыну Артуру. Я эту запись не слушала с тех самых пор, когда за стеной гуляли девчонки, и теперь сама поразилась тому, что неслось из динамика моего телефона». Павел больше не сопротивлялся, не возмущался, просто стоял молча с выпученными глазами и изумленно внимал записи. «Вас используют, вас ни в грош не ставят, вы просто корова для дойки», глядя Павлу в глаза, тихо произнесла я. «Вы это понимаете? Или, может быть, вы до сих пор любите Алевтину?» «Я так виноват перед ней», — прошептал Павел. «Мне ее жалко». «Да, она непростой человек, с исковерканной душой, и она больна. Она, быть может, умирает сейчас, а вы ли да просто добиваете ее? Где милосердие? Где оно у вас? Человеческое милосердие, жестокая вы девушка». «Да? Где оно? Не проще ли самой зарабатывать деньги, а не отнимать их у маленького мальчика, который может остаться без обуви?» «Где у вашей Али милосердия парировал я?» «Она умирает». «А Левтина-то умирает, а вы уверены, что она не разыгрывает сейчас спектакль?» «Да вы убийца, Лида, и ваши благие помыслы ведут вас в ад». В этот момент в дверь позвонили. Павел бросился открывать. На пороге стояли медики в синей униформе с оранжевыми ящиками в руках. Молодой парень и женщина в возрасте. Громко топая и шурша униформой, медики направились к Тугиной. А Левтина громко заохала, застонала. «Что болит? Где?» «Сердце щемит, и голова кружится. И так плохо?» «Она чуть не упала прямо в коридоре. Я еле успел ее подхватить, встрял Павел». Я сидела у себя в комнате, на стуле, сложив руки на коленях и внимательно слушала, что они там говорят. Раздались шуршания, треск, с каким рвут бумагу, стрекот. «Дайте руку». «Так, поднимите рубашку. Сейчас давление вам померю». «Лекарства какие-нибудь принимали?» «Вы понимаете, незадолго до этого у нее скороварка на кухне взорвалась. Это как-то могло повлиять на ее состояние?» «Вас ударило?» Судя по всему, вопрос женщины-медика был адресован Алифтиня. «Нет, но...» — ответил Затугину Павел. «Значит, не могло. Дышите. Теперь я вам живот пальпирую. Тихо, тихо!» Тугина плакала и причитала. Мне вдруг стало не по себе. Что я делаю? Зачем? Что со мной такое происходит? ЭКГ в норме, я никаких отклонений не, не нахожу. Вас, левтина Антонна, с таким ЭКГ хоть в космос посылай. Давление тоже прекрасное, сахар в норме, температура тоже в норме, живот мягкий. Что болит? Сердце болит. Упрямо пролепетала Тугина. «Ну, не может такого быть. У вас очень хорошие показатели», — укоризненно произнесла женщина-доктор. «Послушайте, я уже двадцать лет на вызовы езжу. Я не могу ошибаться. Вы здорова, Валентина Антонна?» Тугина зарыдала. «Хорошо. Если вы настаиваете, давайте вас госпитализируем, проведем полное обследование». «Не надо», — неожиданно скрипучим голосом произнес Павел. «Аля, я понимаю, ты хочешь меня удержать и не знаешь как». Тугина уже в голос завыла. «Все ясно», — устало произнесла женщина-доктор. «Послушайте, ну нельзя же так. Ведь столько по-настоящему больных людей ждут нашей помощи. Слава уходим, нет повода для госпитализации. Скажите спасибо, что не настаиваем на штрафе о ложном вызове». Тупая и шурша, медики покинули квартиру. Хлопнула входная дверь. Повисла тишина. Я повернула голову. На пороге стоял Павел, бледный с измученным лицом. «Что?» — спросила я. «Я ухожу», — прошелестел он. «Вы правы, Лида. Это не может так продолжаться». «Ты уходишь?» — с надрывом закричала у себя из комнаты Тугина. «Дай, больше не вернусь. Про деньги забудь и не звони мне, Аля. Все кончено». Павел исчез. Опять хлопнула входная дверь. «Ты меня просто убила, Лида», — мрачно произнесла Тугина из своей комнаты. «Ты никакая нехорошая, Лида. Ты...» Самое настоящее зло под маской овечки. Я открыла глаза. Было утро. За окном еще сумрачно, но сумрак этот был уже не свинцово-тяжелым, безнадежным, а легким, прозрачным, с розоватыми оранжевыми тенями, несущимися над крышами домов. Словно где-то высоко решили, наконец, сменить декорации. Ах да, сегодня 1 марта, вспомнила я. Весна. Я не могла не радоваться этому факту. Да кто из жителей Москвы, да и вообще всей средней полосы России, не радуется концу долгой, хмурой, грязной городской зимы? Но эта радость была чисто умозрительной, рассудочной, потому что на самом деле до настоящих теплых деньков было еще далеко, да и наступят ли они. Кто знает, может в этом году весна опять окажется неудачной, Снежный март сменится мокрым сырым апрелем, а на смену ему придет ледяной со снежной крупой май. А потом короткое крошечное лето, как тот самый кофе, в мелкой чашке-наперстке, что подают в хороших кофейнях. Вкус есть и отличный, но что толку, на один глоток его, этого густого и крепкого напитка, зато потом сердцебиение и мандраж, и нет покоя до глубокой ночи». И всегда в это время года, в межсезонье, возникает тоска, липкая и авитаминозная. Вроде хочется сделать что-то важное, необыкновенное, нужное, но вторым планом настигает мысль «А зачем? Какой смысл?» «Бег белки в колесе!» «Ты думаешь, осчастливить человечество? Не получится!» «Ты никого не спасешь! Ты даже не врач!» «Да те же вчерашние доктора, что приехали на скорой к Тугиной!» «Да, наверняка эти люди испытывали удовлетворение и гордость, когда им удавалось вытащить человека с того света. Но, наверное, было много и тех больных, кого спасти не получалось. Баш на баш, ничья. Это вечная битва жизни со смертью, в которой нет победителей. Рано или поздно все умрут, так зачем же бежать вперед все быстрее, если впереди, кроме холода и темноты, ничего нет? Я заплакала. Мне стало так тоскливо, как, наверное, еще никогда не было в жизни» покрутившись сбоку на бок в постели и, не найдя покоя, я заставила себя подняться. На кухне Тугина медленно и методично перемывала посуду в раковине. Судя по внушительной стопке тарелок, это надолго заключила я про себя. Женщина повернулась и покосилась на меня, не поздоровалась. Мрачная, словно грозовая туча, за все время она не проронила ни слова. Я свою соседку не узнавала. Наверное, в ближайшем времени... По нашей маленькой коммунальной квартирке еще пронесется страшный ураган. Смерч. Тайфун в лица Алифтины. Я осторожно умылась над замызганной раковиной в ванной, вернулась к себе в комнату и принялась одеваться. «Позавтракать будет проще в каком-нибудь кафе неподалеку», — решила я. Натянув на себя джинсы и свитер, я стала расчесывать спутавшиеся за ночь волосы, и в этот момент в дверь позвонили. Снова Павел, все-таки не выдержал, решил навестить свою бывшую. Тишина. Затем хлопнула входная дверь. Через несколько секунд в мою дверь коротко постучали. «Ко мне? Кто?» «Да, войдите», — сказала я. На пороге стоял Алексей. «Привет», — радостно произнес он. «Прости, что вот так, без предупреждения». «Что вы, что вы! Да я уже привыкла!» — ехидно воскликнула я. И сама едва смогла подавить радостную улыбку. «Я вчера расстался с Наташей. Все, между нами все кончено». «А зачем ты мне это говоришь?» — растерялась я. «Не знаю», — пожал он плечами. Не дожидаясь приглашения, сел в кресло, широко расставив ноги. «Нахальная, раздражающая мужская поза. Ты куда-то собираешься?» «Да, позавтракать хочу». «О, отлично, пошли вместе». «Ты нахал». «Да, я нахал», — с гордостью произнес Леша, разглядывая меня с ног до головы. Я помолчала, придумывая очередную колкость, но потом спросила совсем о другом, другим тоном. Она расстроилась. «Кто, Наташа?» «Да, очень, плачет». «Ты ее хоть утешил?» «Нет. Ты сама подумай, как я могу ее утешить?» Потом у меня был жесткий, даже очень жесткий разговор с ее родителями. «Ой, нет. Я села на стул напротив лёши Мне уже было ни до чего. А они что?» «Хотели меня убить. В прямом и переносном смысле. И сейчас, наверное, хотят. И еще долго будут желать мне. До скончания века они будут меня ненавидеть». Они же думают, что я их использовал, но я им сразу сказал, что готов отдать им свою долю в бизнесе, мне ничего не надо. И те проценты, что потерял из-за меня, Никита Сергеевич, я тоже отдам. Ты решил им все вернуть? Ну да. Я все, точнее, почти все. Все-таки некоторые благо невозможно измерить в денежном эквиваленте. Что получил, собираюсь вернуть им. Это и есть, наверное, мое утешение. Не хочу, чтобы Наташа помнила меня как злодея, который и ее, и ее семью просто использовал». «Ты такой щедрый!» — усмехнулась я, пока не зная, как на все это реагировать. «Я не щедрый, я просто не жадный. Это разумная плата за то, чтобы успокоить свою совесть хотя бы немного. Но ты, наверное, и заработал кое-что, принес им какую-то прибыль». «Нет, они не считают, что от меня была какая-то прибыль, хотя я объективно, сложа руки, не сидел. Многое все-таки делал, пусть иногда и со скрипом. Но я не собираюсь это доказывать». «Я просто верну им то, что они считают своими вложениями в меня, и точка». «Ну, мог бы и не возвращать, так, если по закону прищурилась я». «Мог бы, легко, но я берегу свою карму», — улыбнулся Лешек. «Так ты теперь нищий, что ли?» — с иронией спросила я. «Скорее, свободный», — поправил он. но нет. Если тебя уж так интересует мое финансовое положение, я тебе скажу. Останется у меня небольшая заначка, но она и правда небольшая. И что ты собираешься делать потом?» «То, что хотел, чему меня учили. Пойду работать инженером». «Инженером?» – удивилась я. «Кому они сейчас нужны?» «Они очень нужны, ты просто не в курсе. Начиталась по одессатее в интернете. Как у нас все плохо, но это же не так. Полно предприятий, заводов, которые производят самую разную продукцию. Да нет, я не об этом. Там же все равно платить меньше будут, чем у Исаевых». «Меньше, но зато я буду делать то, что мне нравится», — улыбнулся Лешек. «Да и не все деньгами измеряется. Ты не понимаешь меня, да?» «Жалко». Он вдруг помрачнел. «Понимаю», — тихо сказала я. «Даже больше того, я тоже хочу изменить свою жизнь. И тоже, возможно, буду восприниматься окружающими как идиотка. Но я вот что думаю, в противовес всем доводам окружающих. У меня же все есть. У меня имеется и своя квартира, вернее, комната, но я привыкла». Мне не надо платить бешеные деньги за ипотеку. У меня нет семьи, детей. Зачем мне тянуть из себя жилы? Да я потом больше на лечение потрачу, если останусь на этой своей работе. Уволюсь. Ты шутишь? Нет, нисколько. Я тут недавно думала, что, конечно, в коммуналке не жизнь. Да, но наш дом обещают в скором времени расселить, и у меня будет своя отдельная квартира, причем в этом же районе. А он неплохой, кстати. Мне уже столько дано судьбой, и дастся еще... «Столько, что лишнего и не надо. Словом, я сейчас не в том положении, чтобы пахать с утра до ночи на нелюбимой работе». лёша молча смотрел на меня. Все тем же любующимся взглядом. «Ты знаешь, Лидочка, — наконец вновь заговорил он, — я ведь не только пришел к тебе рассказать о разрыве с Наташей. Я хочу извиниться». «Ну да, я к тебе неравнодушен». «Да, ревную. Но я был неправ, когда плохо говорил о твоем женихе. Прости. Не мое это дело судить других людей» выдвигать какие-то дурацкие предположения, голословные, можно сказать. Никакой он не сладострастник. Ты его любишь, ты с ним счастлива, ты хочешь прожить с этим человеком всю жизнь. Зачем же я все порчу? Только теперь я осознал, что мной двигала ревность», — сказал он, глядя в сторону. «Прости меня». «Как? Почему этот человек казался мне когда-то некрасивым, почти уродом? Да на самом деле лёша прекрасен». «Нет, я пока еще в себе и понимаю, что его внешность не вполне соответствует каким-то там канонам идеальных пропорций, но привлекательность не в канонах, а в чем-то другом. Я так странно в последнее время себя чувствую, словно учусь делать заново, видеть и слышать, — пробормотала я. Все не то и не так. И то, что было для меня главным и важным, вдруг оказалось обманом. Знаешь?» «Знаю», — ласково ответил он. «На меня тоже как будто пролился свет». И этот цвет ты. Я жить не хотел, честно, так скучно было. «Ладно, не буду тебя смущать, пойду». Он поднялся. «Ты же обещал со мной позавтракать», — напомнила я. «Нет, не надо. Я больше никогда не приду к тебе. Постараюсь забыть, честно». «А попрощаться?» Я подошла к нему ближе, встала почти вплотную, втянула ноздрями его запах. «Что ты делаешь?» «И ты плохо просил прощения». «Очень плохо», — тихо засмеялась я. «Повтори еще раз. Я не чувствую твоего раскаяния». «Ты издеваешься, да?» — прошептал лёша Несколько секунд он колебался, а затем обнял меня. Я едва смогла сдержать стон. Так я хотела, чтобы он сделал это. «Лида, зачем ты меня мучаешь? Я ведь люблю тебя». «Люблю». И тут я вспомнила о Наташе. Это немного отрезвило меня. «Погоди». Я нашла в себе силы отстраниться от Леши. «Я тебе тоже должна кое-что сказать. Ты будешь смеяться, но ты оказался прав». «Ты о чем?» — пробормотал он, не отводя глаз от моих губ. «Артем оказался именно тем, кем ты и предполагал. Он сладострастник, бабник, самый настоящий». «Ты уверена?» — осторожно спросил Леша. «Да, это факт, и доказательства имеются. Мною обнаружены, по крайней мере, две официальные любовницы. Я с ними даже встретилась. Мы поговорили, и, в общем, все с моим женихом ясно». «Ты не собираешься его прощать?» «Нет-нет, что ты?» «Тогда я не вижу причин, чтобы...» «Ну, в общем, это же здорово!» Чуть ли не закричал лёша глядя на меня сияющими глазами. Он обнял меня, прижал к себе и закружил. «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» «Ты даже не представляешь, как я люблю тебя, Лидочка!» Он с такой страстью произносил эти слова, так жарко меня обнимал, что я буквально плавилась в его руках. И не следа от утренней хандры. Пока существует любовь, есть смысл жить. И уже не важно, какая погода за окном и как скоро наступит настоящая весна. Потому что, когда есть любовь, весна всегда в твоем сердце. Но все равно так нельзя, неуверенно пискнула я. Можно. Она же моя подруга. Она все еще моя подруга. Ты представляешь, какой удар испытает Наташа, если узнает, что я и ты... Но не будет же она из-за этого всю оставшуюся жизнь переживать. «Счастье и стекло? Как же они бьются легко!» «Тогда вот что. Давай по-честному, правда», задыхаясь, прошептал лёша «Позвони ей и прямо сейчас и скажи все». «Я не уверена, что это будет честно», с тоской покачала я головой. «А что? Ну что тогда нам делать, чтобы не чувствовать себя виноватыми? Что именно?» Я задумалась. «А и правда, какие действия, слова, поступки позволили бы мне не считать себя предательницей?» «Нет, мне ничем не искупить свою вину перед подругой. Но, с другой стороны, что же теперь, не жить, ни шага без оглядки, ни слова лишнего, ни поцелуя украдкой, с тем, кого любишь? Так это ж не жизнь, а тюрьма какая-то. Весь мир давным-давно бы угас, исчез, вымер, если человечество существовало бы по столь строгим правилам, а нравственный закон был бы сильнее воли сердец. Зачем эти правила, если они убивают? Зачем быть честной, если после этого хочется умереть?» Пожалуй, лёша был прав. Надо поставить Наталью в известность, прежде чем мы с ним перейдем последнюю черту. Максимум честности при минимуме возможностей. «Хорошо», — наконец произнесла я. «Я должна ей во всем признаться. Хочешь, я ей сам позвоню? Нет-нет, не бери на себя все. Это уже мое дело». Я взяла в руки свой телефон. Разрядился. ну «Ладно, позвоню Наташе чуть позже». Я поставила свой мобильник на зарядку, повернулась и опять попала в объятия Лёши. «Погоди, нет!» — пробормотала я, хотела оттолкнуть Алексея, но не смогла. Лишь сама обняла его сильнее. И это было новое для меня, нестерпимое, жгучее, жадное ощущение. Не знаю даже, с чем сравнить. Наверное, с тем, когда путник после дня в пустыне находит, наконец, источник воды — утоление жажды.